25 сентября 1908 года, 17 часов 5 минут. Великобритания, Лондон, белая гостиная Букингемского дворца. Присутствует. Король Великобритании Эдуард VII, для друзей и близких Берти. Лорд-протектор королевства, адмирал Джон Арбинот Фишер, он же Джеки. Ну вот и все, Джон. — сказал король, задумчиво потягивая чай. Старая история подходит к концу, и начинается то, чего не видели ни в одном из ныне сущих миров. Уже завтра, после полудня, отряд русских крейсеров подойдет к устью Темзы, и примерно в то же время на корабле из будущего туда же должен прискакать мой племянник Майкл. к которому на траверзе Вильгельмсхаффена уже присоединилась германская делегация. Единственный из глав континентального альянса, кто не собирается посещать Лондон, это японский император Муцухито. И самое главное, на русском рейдере Измаил ко мне в гости прибудет мое солнце, моя радость, моя любимая дочь Тори. Она привезет с собой внучку, чтобы повидаться с дедушкой. Ну и просто поговорить нам тоже будет не вредно. Потому что Тори очень умна, в письмах многого не напишешь. «Кейзер Вильгельм прибудет на одном корабле с русским императором?» Приподняв одну бровь с оттенком сарказма, спросил Фишер. «И что же такого случилось с германским флотом? Он весь вдруг внезапно утонул?» «Громила мультки у немцев еще не на ходу», — посмеиваясь, пояснил король. «А любой другой, даже самый совершенный их корабль, выглядит устаревшим убожеством даже в сравнении с нашим дредноутом, а не только рядом с русскими рейдерами-убийцами. И в то же время корабль из будущего выглядит вполне достойной альтернативой идеи приковылять к нам на одном из устаревших колониальных крейсеров». Будь это русский корабль местной постройки, мой кузен Уильям еще бы подумал. Однако прокатиться на адмирале Ушакове согласился с радостью, считая, что таким образом он приобщается к высшей цивилизации. — Это широко не разглашается, — задумчиво произнес адмирал Фишер. — Но, насколько мне известно, в России уже ведутся работы по адаптации силовой установки этого корабля для условий местного производства. «Ты представляешь, Берти, каких огромных монстров можно строить, имея компактную силовую установку, выдающую по 50 тысяч лошадей мощности на один вал? У дредноута мощность на всех четырех валах вдвое меньше этой величины. 80 тысяч тонн водоизмещения и 9 16-дюймовок при скорости не меньше, чем у «Измаилов»?» В таком случае будут далеко не рекордными показателями. Закончив европейские сухопутные дела, кузен Майкл начинает готовить континентальный альянс к следующей войне, — задумчиво сказал король. «Недалек тот час, когда, защищая все, что нажито непосильным трудом наших предков, нам придется столкнуться с новой угрозой». Алчность наших американских кузенов не имеет пределов, и когда на территориях южнее Рио-Гранде, Латинская Америка, закончится все вкусное, они придут уже за нашим добром. Пока что их только вежливо предупреждают. говоря, что крейсируя в виду американского побережья Измаилы, до жидкого стула перепугали вашингтонских политиканов. в результате чего все то время, пока мы в Европе двигали мебель, они сидели тихо, как мышки, и даже не пищали. Адмирал Фишер, который был прекрасно осведомлен обо всех эскопадах отряда адмирала Эссона, немного подумал и сказал. Зато сейчас, когда тени русских кораблей уже не маячат на горизонте, в американском конгрессе начнется форменный лай и прочие разговоры в пользу бедных турок, которых жестоко угнетают русские, германцы, а также британцы. То, то есть мы с тобой, Берти. На Тихом океане русские с немцами уже устали пинками отгонять их от Японии, Формозы и иных своих дальневосточных владений. А теперь вдобавок к тому возникла и турецкая тема. Нью-Йоркские газеты демократического толка уже пишут о том, что отсутствие приглашения на лондонскую конференцию, Президента Рузвельта или хотя бы госсекретаря Элиу Рута свидетельствует о слабости нынешней республиканской администрации. «А зачем нам тут делегация кузенов?» С раздражением произнес удивленный король. «На лондонской конференции мы будем решать наши чисто европейские дела, не имеющие никакого отношения к Америке». Поэтому приглашение американского президента или его госсекретаря было бы воспринято нашими русскими и германскими союзниками как неуместное заискивание перед потенциально враждебной державой. Я так и слышу, какими сочными русскими и немецкими словами Майкл и Уильям прокомментируют эту дурацкую американскую инициативу. Да и на так называемых страдающих турок Вашингтонским политиканам наплевать с высокой колокольни. Для них это только повод поглубже сунуть нос в наши дела и попытаться получить из них выгоду, не вложив в дело ни цента. Пусть лучше занимаются своими американскими проблемами и не пытаются соваться в наш огород. «Они и занимаются», — ответил адмирал Фишер. Сейчас в североамериканских штатах выходит на финишную прямую кампания по выборам президента. Это такое сумасшедшее время, что его можно сравнить только с гоном у оленей. — Кстати о кузенах, Джон, — неожиданно сказал король. — Доложите-ка своему королю о ходе расследования убийства наследника Британского престола. — Поскольку у американцев пока еще нет своего ГУГБ, то посредником при организации этого убийства выступило агентство Пинкертона», — сказал адмирал Фишер. «Это первый факт. Раньше они в основном специализировались на профсоюзных активистах и латиноамериканских политиках. А вот теперь решили попробовать свои зубы на британском «Принце». Через людей Пинкертона следы этого злодеяния ведут в Белый дом и теряются в недрах тамошней администрации. Кто точно отдал приказ совершить это преступление, пока неизвестно. Но ясно одно. Произошло оно с молчаливого одобрения нынешнего американского президента Рузвельта. Это второй факт. А дальше только предположения. сделаны на основе косвенных данных и имеющие высокую долю вероятности. Американские банки, как собственно, и собственные британские, понесли большие потери во время русско-японского кризиса. И на этой почве в Вашингтоне питали надежды, что однажды мы выступим с ними единым фронтом против континентального альянса. Когда этого не произошло и на ревельской конференции Британия шатнулась в прямо противоположную сторону, то было принято решение окончательно насмерть поссорить нас с русскими, инсценировав убийство вашего сына агентами ГУГБ из числа ирландских фениев. И только ваш личный приказ особо тщательно проверить все другие версии, кроме русской, привел к тому, что агентам Скотланд-Ярда удалось ухватить за кончик ниточки, распутавший весь клубок. «Так, сяк и через косяк этих кузенов, Джон!» — вырвался король. «Если бы государство, совершившее подобное, находилось где-то поблизости, то я, невзирая на все предупреждения Майкла и Тори, потребовал бы объявить ему войну». Но так как воевать с Америкой будет неудобно и крайне накладно, то я прошу тебя отдариться перед кузенами чем-нибудь равноценным. Например, в самый канун голосования в порядке очереди будто каких-нибудь оленей завалить кандидатов и от той, и от другой партии. Пусть этим делом займется наш добрый гений мистер Мелвилл, негласный глава МИ-5. Если у него хватило ума организовать убийство русского царя, пусть поправит свою карму на претендентах в американские президенты. Как мне кажется, сначала необходимо устранить республиканского кандидата мистера Тафта, как одного из людей, принимающих решения в администрации Рузвельта и потенциального виновника гибели моего сына, а потом каким-нибудь другим способом убрать его демократического оппонента, имитировав месть республиканцев. Если у него самого не хватит фантазии на это дело, то пусть обратится к людям господина Тамбовцева. Они помогут. По крайней мере, я лично буду просить о том кузена Майкла. Как говорит мой зять, подобное лечится подобным, а отдариваться перед своими злопыхателями необходимо тем же самым и по тому же месту, но только с процентами. Думаю, что нынешние выборы запомнятся американцам надолго. «Хорошо, Берти», — равнодушно кивнул адмирал Фишер. «Я передам ваше поручение соответствующим людям. В добавление от себя хочу сказать, что нынешние процессы в североамериканских Соединенных Штатах отнюдь не случайность, а первые симптомы отказа от самоизоляции в новом свете и попыток распространить свою демократическую республиканскую власть по всему миру». И в этом деле у них не может быть союзников, только слуги и жертвы. И хоть доктрина Монро пока остается в силе, она все больше превращается в фиговый листок, прикрывающий истинные американские интересы».